«Какой-нибудь выход для юного Шербаума?» «Я, конечно, благодарен вам». Остаток дороги мы проехали молча. И после того, как она поставила машину, тоже ни слова. Во время короткого пути к подъезду школы она сказала тихо и почти робко. «Скажите, Эберхарт, вы можете представить себе, как я, с е м н а а д ц т и л е т н я я сижу за выскобленным деревянным столом и зютерлиновским т почерком пишу донос, который может стоить кому-то ж и з н и что заставляет меня упорно отвлекать ее от копания в себе. Пускай бы купалась в своем стоячем пруду. У нее тонкие умные пальцы, которыми она вылавливает из аквариума своих гуппи, когда они плавают брюшком кверху. Можно сказать, мне нравятся ее руки, которые я знаю по нашим сиденьям, рука в руке на диване, когда на шерты говорят и говорят. Класс писал. Шепот шорохи при письме, покашливания, островки тишины. Я стоял лицом к окну и репетировал перед стеклом. Скажите, Шербаум, я давно уже ничего не слышала о ваших стихотворных опытах. Фрау Штуденрат Зайферт тоже считает, что особое внимание вам следовало бы обратить на песни, тем более, что вы играете на гитаре. Так что пишите, Шербаум, пишите. Вы не хуже меня знаете, какая сила, какая политическая сила может быть заключена в поэтическом слове. Вспомните Тухольского, Брехта, Фугу смерти, ц е л а н а Как-никак политическая песня вошла у нас после в е д а к и н д а в традицию. Поэтому песня протеста должна получить, особенно здесь, в Германии, новые импульсы. Хотелось бы мне, чтобы вы при вашей одаренности. И примерно так говорил я на перемене во дворе Шербауму. Он стоял вблизи навеса для велосипедов рядом с в е р у Леванд. Я как бы не замечал, что она курит. Она не ушла. как бы не замечая меня. Скажите, Шербаум, я давно уже ничего не слышала о ваших стихотворных опытах. Он прервал меня только тогда, когда я вошел в детали песен протеста, заговорил о «Месседж», о «Джоан б а й с об «Иф-Ай-Хэд-Э-Хэммер» и о «Флауэ-Пауэ». Это же для убаюкивания. Вы же сами в это не верите. Это же никого не трогает». Джоан б а й е родилась в 1 9 4 1 Американская певица и гитаристка. Этим, если повезет, можно зарабатывать деньги. Давит только на слезные железы. Я проделал опыт с Веру, так ведь? Когда я исполнил тебе самый жестокий свой сонг, он называется я п е с н и нищих» и разоблачает призыв накормить мир, ты ревела и твердила «изумительно, просто изумительно». Он и правда изумителен. Но ты ведь не терпишь, когда что-нибудь хвалят? Потому что тебе важно тут только настроение. У тебя одни эмоции, одни эмоции. Ну и что? Если мне это нравится. Послушай, этим с у н г о м я хочу сказать, что милостыня только увеличивает нищету и на пользу лишь тем, кто ее подает, то есть имущим и угнетателем. Именно это я и поняла. И это, по-моему, просто изумительно. Сцикушка. При всей пренебрежительности это прозвучало добродушно, даже ласкательно. Когда она молола вздор о базисе и надстройке, «Сегодня у нас кружок, ф л и п Сегодня вечером будем разбирать прибавочную стоимость. Приходи». В его терпеливом отказе звучала одновременная симпатия. «Ты с цикушка, и таковой останешься». И легкость, какой он придумывал прозбище «Олд Харди», — ввел Филипп, тоже была для меня свидетельством его одаренности. никому, кроме Шербаума, не пришло бы в голову назвать Ирмгард Зайферт архангелом. А Ирмгард Зайферт,